Страница 308, письмо 249 Анатолию Федоровичу Кони, 1894 год, декабря 11 -го, Москва. Уважаемый Анатолий Федорович, письмо это вам передаст студент Глинка, который едет в Петербург по делу гонения на московских студентов, примечание первое. Если вы не знаете всего этого дела, то он передаст вам его. Сущность дела в том, что администрация, без суда и независимо от университетского начальства, хватает и высылает из Москвы, без права въезда, в продолжение трех лет, не только в столицы и университетские города, но и в лучшие губернские города студентов, часто ни в чем не повинных, и все это делается тут же же вслед за вторжением жандармов и полиции в университет для того, чтобы разогнать мнимую сходку, которой не было, а были только несколько десятков студентов, дожидавшихся ответа ректора на их просьбу о пересмотре дела об исключении трех их товарищей. Студенты спокойно расходились, когда влетели жандармы и полиция, и студентов не выпускали, а переписывали. Все это нарочно, может быть, и действительно нарочно, делается для того, чтобы раздражить студентов, В последнее время, вследствие своей организации землячеств, старающихся не нарушать и легальности и вызвать в них и в лицах, связанных с ними, нехорошие чувства к молодому царствованию, на которое особенно молодежь студенты возлагают самые радужные ожидания. И это ужасно жалко. Если вы разделяете мой взгляд, то не можете ли вы помочь советом или делом молодому человеку? Примечание второе. Его смелая мысль состоит в том, чтобы просить аудиенции у государя и рассказать все дело или, если не удастся, написать прошение и подать где-нибудь на улице. Мое мнение, которое я высказал студентам, бывшим у меня, то, что лучше всего написать письмо или письма от родных лиц студентов государю, так как лично говорить с ним едва ли удастся. Прошения могут не принять, как незаконные по своей коллективности. Вы лучше меня знаете, что можно и что больше обещает успех, и так верно скажете и сделаете. Если же все это невозможно и вам неприятно мое обращение к вам, то, пожалуйста, простите меня и верьте искреннему уважению любящего вас, Льва Толстого. Примечание первое. Николай Глинка вместе с делегацией студентов Московского университета 11 декабря посетили Толстого и сообщили ему о репрессиях. 50 студентов были исключены из университета и высланы из Москвы за их протест против лекции Василия Осиповича Ключевского, восхвалявшего личность и деятельность Александра Третьего. И примечание второе. Участие Кони в этом деле неизвестно. Толстой одновременно дал Глинке также письмо к Страхову, текст его неизвестен. Страхов в письме от 17 декабря информировал Толстого, что он ознакомил с этим делом великого князя Константина Константиновича, министра просвещения Делянова. Делянов, пытаясь снять себя ответственность за репрессии, заявил ему, по словам Страхова, что аресты и высылка студентов производятся полицией, о чем он министр якобы до сих пор официально еще не извещен. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Конец примечаний.